Глава 2. Принимаем бой. Командир отряда принял решение оставаться на занятой просеке в ожидании неприятеля. То, что с ними надо разобраться, он понял сразу. «Иначе не останут, так и будут преследовать до самой Перми, пока не добьются своего. Надо принять бой здесь». А снегопад усилился. Лапы сосен все больше сгибались под тяжестью скопившегося снега и роняли на сугробы пушистые комья. Высокие сугробы от этого становились еще выше, и только натоптанная лошадиными копытами дорога на просике удерживала седоков. Сделай шаг в сторону, провалишься по самое стремя. — Алексеев! — Я, товарищ командир. Передай командиру разведовзвода мой приказ. Пусть скачут в сторону села Хоренки. Надо выманить противника сюда. Только аккуратно. Пострелять, обвисаться в бою тут же назад во весь опор. Пускай скачут в эту просеку, увлекая их за собой. Это вроде приманки получается? Да, только аккуратно. Близко пусть не подходят. И вот еще что. Как только беляки проскочат нашу просеку, открыть огонь со всех пушек, Отсекая обратный путь, а тут мы выскочим, возьмем клишни, пусть увязнут в сугробах, и передай комиссару, чтобы резерв не вводил в бой, только в крайнем случае и по моему приказу. Слушаюсь, товарищ командир конь Алексеева с места ускакал галопом, выбрасывая из-под копы твердые спрессованные кони снега. Командир отряда подозвал ординарца и приказал передать третьей батарее вместе со взводом подкрепления приказ прибыть сюда и устроить позицию за кустами слева от просеки. Через полчаса все было готово к приему гостей. Командир отряда посмотрел на часы и в это же время услышал частые ружейные выстрелы. Затем все реже и реже, но более громкие. Значит, идея подразнить беляков удалась взвод разведчиков влетел в просеку и тут же послышался отсекающий огонь бойцов находящихся в засаде с двух сторон ударили пушки картечью после третьего залпа командир вытащил шашку оглянулся на своих красноармейцев и скомандовал за мной ры сюда пушки далее галопом рассекаемся на врага. «Марш!» Когда красноармейцы вылетели с опушки и стали веером расходиться, окружая остатки неприятеля, огонь со стороны засады прекратился. Белые и зеленые уже не держали строй, увязая в глубоком снегу. Небольшая стычка с оставшимися на дороге беляками привела к тому, что они все были порублены шашками. Несколько красноармейцев были убиты, десятки получили ранения. Белогвардейцев, которые еще огрызались огнем, оставалось около полусотни. Такое же количество лежало на снегу ранеными, постановой от боли. Еще два десятка на лошадях убегали полем. «Шашки вложить! Огонь! Из карабинов!» Вместе с винтовочным огнем снова ударили пушки, догоняя шрапнелью убегающих. Командир отряда, увидев, что противник начал бросать оружие, скомандовал. «Прекратить огонь!» «Именем Советской России предлагаю разоружиться и сдаться в плен». Белогвардейцы, понимая, в какое плачевное положение попали, стали бросать шашки, карабины на снег и выбираться на дорогу. Чтобы опознать среди живых или мертвых атамана, Кульчицкого послали за Сергеем Лысянко. Он прискакал верхом на трофейной лошади. «Товарищ Лысенко, вот никто не признается, кто из них Кульчицкий. Говорят, что не было такого. Может, на самом деле так? Посмотри». «А чего смотреть?» — сказал Сергей, спешившись. «Вот он стоит, четвертый справа». «Но ты и змей, поручик!» — прошипел атаман. «Зря я тогда оставил тебя в живых. А ведь могли просто поделиться. Была и такая мыслишка у меня». Я вез груз через всю страну не для того, чтобы делиться с каким-то бандитом. А где ваш напарник по черному делу? Где этот предатель Кленов? Нет, Кленова, — сказал Кульчицкий. Порубили его. Действительно, бывший матрос Кленов лежал на снегу, свисая одной ногой со стремени. Конь из-за этого нервничал, прядал ушами и царапал копытом снег. Один из красноармейцев, занимавшийся сбором брошенного оружия, подошел к коню, освободил стремя и, взглянув на Кленова, сказал. «Готов! Пуля прошла сквозь висок!» Расспросив пленных, узнав кто да откуда и поняв, что в основном все мобилизованы, командир отряда решил их отпустить по домам, а командиров белых и атамана с его бандитами расстрелять по закону военного времени. Если их оставить в живых, то немало еще бед принесут. Что и было сделано. Отвели в лесок, зачитали приказ командира, и раздались нестроенные выстрелы, которые подстегнули бывших белогвардейцев, уходивших пешком без оружия и лошадей. «Так», — сказал комотряда, — «с этим я разобрались. Теперь о наших. Сколько убитых и раненых, комиссар?» Десять красноармейцев ранено, шестеро убитых, в том числе командир разведвозвода Танеев. Он был убит самым первым еще там, на поле. Не послушался вашего совета и решил подъехать на расстояние выстрела. Вот и достали беляки первой же пулей. отряда повернулся к разведчикам и пробасил: Что же вы не уберегли своего командира? Эх вы, разведка! «Он разве слушал нас, товарищ командир? Сами еле ноги унесли!» «Ладно, главную задачу вы выполнили, хотя из потерей. Поезжайте, привезите тело Танеева. Надо похоронить павших по-человечески. Да догоните тех, ну, бывших. И скажите, чтобы привели сюда людей и села и собрали трупы. И тоже. В общем, пусть похоронят». Командир отряда сокрушенно оглядел поле боя, помотал головой, как бы встряхивая невеселые мысли. А на опушке леса уже начали копать большую братскую могилу. Комиссар сказал довольно длинную, проникновенную речь о погибших. Каждого назвал по имени, каждому дал оценку и поклялся отомстить во имя будущих поколений. Затем командир собрал совещание для постановки задач по дальнейшему продвижению отряда. Сегодняшний день показал, что разведка у нас никудышная, товарищ Алексеев. Белые были куда более осведомлены о нас, чем мы о них. Какие есть? сказал обиженно Камеск Алексеев. Других не имеется. Развед входил в состав его эскадрона. Камеск сорвал с головы папаху, прижал к груди и прямо смотря командиру отряда в глаза, заявил. «Снимайте меня с эскадрона, товарищ командир! Моя вина! Готов воевать рядовым красноармейцем. «Ты давай не кипитесь сказал комиссар. «Я вот что подумал, командир. Надо в сложившихся обстоятельствах разведку сделать отдельным подразделением, подобрать толкового командира и чтобы он подчинялся напрямую только вам». Отдельную мысль подал комиссар», — сказал комотряда довольным басом погладив пышные усы. «Какие будут предложения по командиру отдельного разведвзвода?» Все молчали. Никто не хотел брать на себя ответственность за столь важное назначение. Командир отряда с хитрым прищуром оглядел своих подчиненных и остановился на комиссаре. «Ну, комиссар, говори, вижу же, что имеешь предложение». Сам подал идею и наверняка в уме уже имел кандидатуру. «Да, командир. Предлагаю назначить комвзвода новенького Сергея Петровича Лысенко. Он хоть и молод, но дельный малый. Сегодня показал себя в лучшем виде, не говоря уже о том, что с кучкой красноармейцев доставил до этих краев 4 тонны золота в целости и сохранности. Это говорит о его незвурядном уме и таланте руководителя. Я с ним имел изрядно долгую беседу. Он и сирот». Воспитывал его крестный, тот из настоящих забайкальских казаков. Сам Сергей Непромах знает несколько языков, чемпион Благовещенска по французской борьбе и английскому боксу. Обучен казацкой бузе, сабельному бою, метанию ножа. Умеет стрелять из лука, отличный стрелок из огнестрельного оружия. А мы его держим в охране груза. Мне кажется, пора ему освободиться от этого бремени. Тем более, что теперь мы отвечаем за груз. Командир отряда удивленно покачал головой. Среди командиров тоже прошел непонятный гул. То ли одобряли, то ли не верили. — Умеешь ты убеждать, комиссар! — сказал ком отряда. — Зовите вашего Лысянка. Ординарис убежал, на ходу выкрикивая. — Лысянка! Командиру! А Сергей в это время занимался тем, что, раздевший до исподнего, растирался снегом так, что только пар шел. Помыться негде, соблюдать чистоту с детства приучен. Да и школа Алексея Дмитриевича сейчас пригодилась. Это ведь он научил его еще в детстве умению вызывать жар в теле. Комков, укутанный в тулуп, стоял, разинув рот. Остальные красноармейцы были не менее удивлены такой диковинки На улице мороз градусов под 25 а парень голый в снегу валяется. Цирк, да и только. Ординарис командира даже забыл повторить, что Лысенко вызывают к командиру. Потом спохватился и крикнул, от удивления пустив птуха «Лы... Лысенко! Тебя к командиру, срочно!» Сергей быстренько обтерся поданным полотенцем, оделся, подпоясался и, накинув бурку, побежал за ординарцем. «Товарищ командир отряда, красноармеец Лысянко прибыл по вашему приказанию». «Вот что, лысенко поступило предложение назначить тебя командиром взвода разведки вместо выбывшего Танеева. Есть возражение?» «Как прикажете, товарищ командир, я не против, то есть, простите, согласен». «Это хорошо, что согласен». Товарищи командиры, вы все свободны. Занимайтесь подготовкой к ночлегу. На сегодня остаемся в этом лесу. Что-то мне подсказывает, что эта ночь будет наиболее спокойной. Но не забыть выставить караулы, грузу, дозорных по периметру лагеря. А мы пока с комиссаром и товарищем комовзвода обмозгуем, что к чему. Зимой быстро темнеет, вот и сейчас времени только три часа пополудни, а уже смеркается. В лесу станет совсем темно, но красноармейцы загодя разожгли костры, принялись кошеварить, щекоча носа запахами и дразня аппетит. А три командира, не обращая внимания на это, которые час совещаются о будущем разведывательного взвода отряда. Больше всех возбужден молодой командир виданное ли дело ему, выбрав из всех красноармейцев и командиров, доверились серьезное дело. «Раз вы мне доверяете, товарищ ком-отряда, товарищ комиссар, то позвольте мне решать, как вести разведку, как организовать это дело, как быть ушами и глазами отряда на многие версты вперед». «Ну, давай излагай ком-взводы, черт с тобой», — сказал командир отряда. А мы с комиссаром послушаем. Во-первых, разрешите самому заново подобрать людей во взвод. И лошадей тоже. Тут сейчас много трофейных. Валяй. Во-вторых, принцип европейской войсковой разведки в наших условиях не совсем годится. Надо брать в какой-то мере пример с японцев, китайцев. Что это значит? А это значит, что должен соблюдаться принцип невидимки. Нас никто не должен видеть, а мы должны видеть все и всех. Таким образом, предупреждать вас об опасности. А кто предупрежден, тот вооружен. А что для этого нужно? В зимних условиях мне нужны для взвода все лошади белой или серой масти. Кроме того, необходимо шить каждому красноармейцу защитную одежду из белого материала. На лето другой разговор. «Откуда я тебе столько материала возьму? Да еще швею ему подавай!» Рассердился командир. «Очень просто, товарищ командир. Сейчас сюда за трупами народ подтянется из села. А вот у них и спросим, и попросим. Думаю, за то, что мы их родных пощадили, они способны за ночь 25 костюмов шить. Если разрешите, то можно пару десятков ненужных нам коней отдать». Выкройка одежды до невозможности простая, я покажу. И как будто по заказу дозорной сапушки крикнул. «Вижу группу людей на санных упряжках!» Командир отряда приказал ординарцу. «Передай Алексееву, пусть срочно направят возвод на пушку. Шугарину первую батарею в готовность. Мало ли что за люди, может, бандиты?» Вместе с взводом вышли капушки. Подъехало десять санных подвод с угрюмо настороженными мужиками. Один из них слез за ней, снял шапку с головы и спросил в поклони Нам сказали, что можно забрать тела убиянных. — Там у нас поп ждет, отпить надо. — А лошадей тоже можно забрать? — Нет, — сказал командир твердо, — забирайте только тела. Кони и оружие — это наши трофеи. Но можно договориться, если сумеете вот этому молодому командиру помочь. Что, надобно-то? Ты шапку-то перестань ломать. Чей, не эксплуататоры мы. Сергей вышел вперед и начал с главного. Мне нужен рулон белой материи и десяток швей. Есть такие в ваших хоренках. Мужики переглянулись. Предположим, есть в церковной лавке. А швея у нас в каждом дворе. Все бабы швеи. Не белошвейки, конечно. Но шить умеют. Вот надо надобно шить 25 простых одеж из белого материала. Выкройку сам покажу. За это вам 10 лошадей дадим. Только темной масти. Если еще с продуктами подсобите, то еще пяток лошадей. Правильно я говорю, товарищ командир отряда? — Верно, Лысенко. Подтверждаю сказанное. — Тогда дело стоящее. Вот если еще ваши солдатики помогут загрузить на сани убиенных, то дело спор пойдет. А ваш командир пусть с нами едет. Покажет бабам нашим, что и как пошить. Командир отряда погладил пышные усы и хитро глянул на мужика. — Мол, а ты не так прост, как кажешься. Ишь, как повернул дело, все равно свою выгоду не упустил. Хорошо, хорошо, поможем. Давай, Лысенко, командуй, это твоя была идея. За полтора часа справились, и сани, нагруженные трупами убитых белогвардейцев и зеленых, тяжело и траурно скрипя по лозиме, двинулись в сторону села.